Глава 16. Где интенсивная зумба оказывается слишком интенсивной, а в раздевалке кипят страсти. В тот же вечер, в 27 минут седьмого, Менди Раней Пиндер, Шафранска Степанска не была замечена в числе участниц урока по интенсивной зумбе, который проходил в здании бывшей фабрики кормов для скота, ныне переоборудованной в дорогой фитнес-клуб Формы будущего. Устроившись, как она надеялась, и молилась незаметно в задней части зала номер 3, Пэт спрашивала себя, кем она себя вообразила. Правидная смесь азарта, сомнений и любопытства, которая так разгречила её при просмотре новостей прошлым вечером, угасла. Неловко сидя на полу, она задавалась вопросом, что если её чувства были вызваны беспокойством о Лиами? а не верой в существование какого-то мошеннического заговора с участием Топси. А вся эта история со злополучным колл-центром и его подозрительным оператором — это же просто смешно. К тому же беспокойство по поводу Лиэма тоже немного улетучилось. Пэт всё-таки заглянула в его комнату после обеда. Никаких следов противозачаточных, но самое главное — он казался прежним, сдержанным. Опять появились чёрные футболки. Музыка, звучащая из его комнаты, вернулась к своему обычному немелодичному ритму. А когда на ужин подали макароны с сосисками, он сказал: "Спасибо, Найджело", привычным усталым тоном. Более того, он выглядел поникшим и грустным, как тогда, когда исчез хомяк Аполлон. Что бы там ни происходило у них с кельтской поэтессой, всё это, по-видимому, закончилось. Так что единственное настоящее беспокойство Пэт было связано с её фигурой. Неутешительное сочетание дверцы шкафа и окна в комнате Лема в тот день неожиданно и обвиняюще отразило её саму под совершенно отвратительным углом, и никакое втягивание живота не могло спасти ситуацию. Вот почему Пэт, терзаемая сомнениями, и оказалась в глубине танцевального класса, где атмосфера разительно отличалась от занятий по Пилатусу, которые она посещала время от времени. Начнём с самого помещения. Натёртый до блеска деревянный пол, слабый запах корицы, обшарпанные кирпичные стены, беспорядочные металлические столбы или балки, покрытые глянцевой краской, чёрно-белой фотографией тел — извивающихся под таким углом, что Пет вздрагивал от своего отражения в дымчатых зеркалах и судорожно втягивал живот. Снова всем своим видом зал подчёркивал серьёзность своих намерений, куда до него местному дому культуры в Бороуби с пластиковыми стульями и плакатами о дружбе от детского кружка. Да уж об участницах и говорить нечего. Мэнди, ранее пиндер, по-прежнему отсутствовала, но здесь была весёлая Джо из банка с прекрасным стройным телом и в очень дорогом гимнастическом купальнике. Здесь это, похоже, было нормой стройные тела и дорогие купальники. Пэт перевела взгляд на свой собственный наряд, и отреку хранило следы многолетней стирки с различными комбинезонами и комплектами для регби, легинсы сморщились. оповидавшая много пластиковая бутылка с водой, оказалась в одиночестве в море розовых, оранжевых и голубых стальных фляжек. Добавим к этому атмосферу. Разговору в полголоса, прерываемой растяжкой и глубокими вдохами, поворотами и сгибаниями. Никто не смеялся. Пэт подумала о Больге, своей подруге с занятием по Пилатусу. Однажды они так смеялись, пытаясь удержать таз, что это привело к небольшой катастрофе. Пэт незаметно проверила, на месте ли её прокладка на всякий случай. Но тревожнее всего выглядела инструктор. «Меня зовут Кейт!» — рявкнула она, настраивая свой айфон и подключая его к какой-то сложной звуковой системе. Пэт вспомнилась видеокассета с упражнениями Розмари Конли. «Кожа до кости!» а во впадине между ключицами поместится чашечка из Старбакса. А её улыбка... Мрачная улыбка «Я профессионал», напомнила Пэт того ужасного инспектора из Министерства образования. Ничего общего с Олли, инструктором по пилатусу. Пэт не могла себе представить, что меня зовут Кейт, примется распивать арии из-за виты или бодро восклицать «Да, мы сжали ягодицы! Я хочу, чтобы мы здесь раскалывали грецкие орехи!» Меня зовут Кейт. Закончила манипуляции и протрубила. Время интенсивной зумбы. Она прозвучало это как угроза, а не как призыв к действию. И тут дверь из дымчатого стекла открылась, и в зал тихо вошла Менди. Загорелое бесстрастное лицо, серебристо-голубые тени для век сменились серебристо-зелёными. Заняв свободное место рядом с Джо, Пэт показалась или Джо не рада видеть Мэнди? «Время интенсивной зумбы!» Снова провозгласила Кейт таким тоном, что стало совершенно ясно, что она думает об опоздавших. Занятие началось, а лицо Мэнди оставалось пустым и бесстрастным. «Интенсивная зумба!» Что ж, они не врали. После занятия Пэт вспоминала, как ей становилось всё хуже, В груди всё сжималось, пока она пыталась сделать вдох между движениями, которые становились всё сложнее и мудрёнее. Сальса, самба и различные прыжки с ноги на ногу, у остальных, казалось, не было с этим никаких проблем, и только Пэт неуклюже изображала нечто отдалённо похожее. Радуюсь, что выбрала последний ряд. К счастью, меня зовут Кейт, была слишком занята выкрикиванием инструкций. Тон и силы её голоса при этом нисколько не менялись. Как эта женщина обходится без дыхания? Но Пэт по-прежнему ощущала беспокойство, которое уходило корнями к миссис Хейзерингтон из Коттингенской средней школы, что в любой момент раздастся крик. «Эй, ты там, сзади!» «Ты!» В помятых леггинсах и сползающей прокладке от недержания. О чём она только думала? Идея незаметно понаблюдать за Мэнди давно вылетела в окно — Её мир сузился до пары костлявых ягодиц цвета аквамарина перед ней, сгибающихся и пружинищих в собственном ритме и не останавливающихся ни на секунду. В отличие от Пэт, и там была далеко не секунда. Под постоянные возгласы «Меня зовут Кейт. Давайте-ка поднимем градус!» Закрыв глаза, она всё ещё могла представить ухмляющееся лицо того банковского менеджера, размахивающего своим счётом в баре, Но этот образ становился всё менее ярким. Но захотела он на питцу шампанского за 5.000ную и пусть. Пэт попыталась подумать о своём отражении в зеркале. Но и образ так же исчезал, потому что сейчас её тело вёл один единственный инстинкт выживание. Вредкие 30-секундные перерывы на воду, когда женщины яростно пили из своих дизайнерских флажиков, Пэт даже не пыталась дотянуться до своей бутылки, а просто стояла, положив руки на колени, пытаясь восстановить дыхание и замедлить стук сердца. Когда прошло 3/4 от занятия, её глаза были прикованы к часам, и в голове Пэт начали всплывать всевозможные истории о людях среднего возраста, которые умерли после внезапной физической нагрузки. Та женщина в Малтане, разгребавшая снег. Женницы ли род снова? И тут же внезапная и болезненная мысль: она не увидит ребёнка Леома в трейлерном парке. Это ещё откуда? К тому времени, когда она уже планировала свои похороны, фиолетовые лилии и песня "С тобой я чувствую себя настоящей женщиной", выкрик: "Меня зовут Кейт, отдыхаем, дамы", казался таким же желанным и в то же время невероятным, как, наверное, конец Второй мировой войны. Пока все тянулись Пет просто стояла, задыхаясь, она воспользовалась возможностью оглядеться вокруг. Все девушки выглядели лишь немного более вспотевшими. А потом, когда Кейт отключила айфон, они начали болтать так естественно и легко, как будто столкнулись в Morrisons. Нет, не в Morrisons, судя по дорогим маркам шампуней, которые появлялись из брендовых сумок, это был бы Marks and Spencer или новый дизайнерский гастроном в Рипене. Вы молодец. Кейт надвигался на неё с угрожающей улыбкой. Как вам занятия? Кэт не хотелось говорить, как в третьем круге ада, поэтому она пролепетала что-то о том, как это сложно. Вы привыкнете. Я наблюдала за вами. Боже, только не это. Вы быстро запоминаете. Ещё несколько занятий, и вы подтянетесь. В любом случае, Кейт положила бумагу во влажную ладонь Пэт. Это для записи на постоянной основе. Первое занятие бесплатно. Наличные или карта. Бесконтактные карты в том числе. Когда она ушла, Пэт перевела взгляд на анкету и испытала шок, почти такой же, как от занятия с зумбой. Неудивительно, что все присутствующие выглядели будто завсегдатаи частные ложи на скачках в Нью-Йорке. С Крейгом это стоило 16 фунтов за занятие, и все они скинулись, чтобы подарить ему на Рождество баллы из Икеа. Посмотрев на цены Кейт, Пэт поняла, что им нужно что-то гораздо большее, чем балы и Кей, возможно, неделя на Сейшелах. Она намеренно задержалась в раздевалке, пока стройные фигуры входили и выходили из душа в персиковых и кремовых полотенцах. И зеркала повсюду. Пэт решительно опустила глаза в пол. Достаточно с неё травм для одной ночи. Ни Мэнди, ни Джонигде не было видно, но Пэт это уже не волновало. Любая мысль о наблюдении, о той слежке за Мэнди, казалась столь же далёкой и нелепой, как и мысль, что за мирной смертью Топси в кресле стоит что-то ещё. На самом деле, мирно умереть в кресле очень даже неплохо. Бёдра у Пэт ныли так, что она не знала, как справиться с переключением скоростей на горке. «Я чувствую себя старой», — прошептала она своему отражению в зеркале из дымчатого стекла. Последние сирены влезали в свои дизайнерские джинсы, а Пэт ждала, пока дыхание выровняется, и неуверенно вытянула ноги, готовясь встать. В этот момент дверь из сауны открылась, и оттуда вышли Джо и Мэнди. Зелёные тени каким-то чудом не пострадали, видимо, в их составе была смола. Шкафчики девушек находились по другую сторону большой кирпичной перегородки. Пэт они видеть не могли, зато она их отлично слышала. «Я нормально себе веду», В голосе Джо звучала усталость. «Просто мне сейчас очень трудно». В голосе Мэнди отчетливо слышались ноющие нотки. «Послушай», — сказала Джо, — «ничего личного. Я всего лишь хочу отдохнуть, расслабиться на один вечер, заглянуть в Орден Пино». «Я тоже. Я просто так сказала. Я не хочу с этим связываться». Пэт уловила запах, по ее мнению, довольно дорогого кокосового масла для волос. «Это в последний раз, когда я тебя прикрываю». Я никогда не просил тебя прикрывать меня. Ладно, Менди. Скажу как твой друг. Люди спрашивают, что с тобой. Это не их дело. Голос Менди звучал капризно. Люди не глупые. Они многое замечают. Дружеский совет. Ты должна признаться им, Менди. Говорю тебе, дело улажено. А с чего тогда все эти звонки сегодня? Всё улажено. Голос Менди опустился до шёпота. Просто всё это не даёт мне покоя. Наступила пауза. Она снова к нам заходила, понимаешь? Дочь. Дочь той самой устроила представление, пытаясь получить деньги на похороны. Она тебе что-нибудь сказала? Я ей занималась Джули, но она смотрела на меня не добрым взглядом. Это было неприятно. Расследование доказало, что ты тут ни при чём. Джо заученным тоном произнесла эту фразу. Осталось ей это объяснить. Послушай. Джо переключилась на деловой тон. При всём желании, бедная женщина мертва. Печально, конечно, но тут уже ничего не поделаешь. Всё прошло и забыто. Бедная миссис Джой. Мэнди сокрушённо вздохнула. Я всегда так боялась её в школе. Наступила пауза. Кто-то наносил спрей. И снова Пэт уловила запах чего-то дорогого. Затем заговорила Джо. «А всё остальное улажено?» «Тишина. Мэнди, есть что-то ещё? Ты что-то скрываешь?» «Нет». Но даже Пэт чувствовала, что это было не так. Мэнди продолжала молчать. «Ну не плачь ты». Голос Джо звучал скорее устал, чем обеспокоенно. Моя жизнь дерьмо. Только этого ещё не хватало. Ты должна сказать им. Признаться. Мне нужна эта работа, резко воскликнула Менди. Послушай, я просто устала. Всё улажено. Мне просто нужно сделать ещё один звонок, клянусь. Сколько же раз в своей жизни под слышала эти слова от детей, по уши погрязших в своих проступках. Дверь раздевалки с грохотом захлопнулась, и она осталась наедине со своими мыслями. Хромая к машине, Пэт не была уверена в своих чувствах, кроме физического истощения. Вместо ответов она, похоже, нашла ещё больше вопросов. Кому Менди должна позвонить? Где находились эти люди? И как она могла это выяснить?